Глава 13 Пары кружились в вальсе. Легкий морской бриз приятно остужал пыл молодых людей и позволял пожилым лучше переносить жару. Благо, что бал начался только в 8 часов пополудни. Так, пока лишь двоих барышень-кавалеры со всею осторожностью увели в тень, а массовых обмороков удалось избежать сегодняшний вечер в севастополе был особенным военный губернатор севастополя михаил петрович лазарев решил дать бал да город закрытый военный и встретить тут хорошенькую юнную девушку можно считать удачей но на балу все же присутствовало немало девиц может только немногим меньше чем офицеров все же одна из кадров вышла в море научения а так был бы ни бал а скорее офицерское собрание. Прием у военного губернатора был достаточно редким событием, так как найти более деятельного флотского офицера, чем Лазарев, было сложно. Михаил Петрович не любил отвлекаться на всякие праздности. Неуемная энергия ранее влекла Лазарева в путь к берегам Антарктиды, в кругосветное путешествие. Теперь же, будучи уже далеко не молодым человеком, Михаил Петрович также находил чем заняться, немало внимания уделяя укреплению Севастополя. И это вопреки тому, что и сам был убежден. Воевать России уже особо и не с кем. Турка, если только придется бить. Но османы слабы, они в Черном море, словно маленькая рыбка против большой акулы. А уж когда поступят в Черноморский флот все те пароходы, которые намеревался заказывать Лазарев, так и вовсе? Ну кто в здравом уме на такую мощь попрет? Так что можно немного расслабиться и насладиться жизнью. Но все равно укрепление Севастополя под руководством Лазарева продолжалось. Елизавета Дмитриевна с большим воодушевлением восприняла новость, что должен состояться бал. Ее растили и воспитывали в строгости. Лиза чаще всего видела сельские пейзажи, а как вести себя на публике, ей только рассказывали. Сегодня она сдавала, как она сама считала, тот самый экзамен. Да, была она на приеме у Шабарина, но Лиза почему-то наотрез отказывалась считать все то, что она видела у Алексея Петровича Шабарина в поместье, чем-то хорошим, достойным. Пусть непроизвольно, но с теплотой вспоминала она те дни. А еда? Она, наверное, больше такой необычной еды никогда и не поест. И бывало, что Елизавета Дмитриевна даже вспоминала о барине, но постепенные эмоции от приема в его поместье выветривались. А тут столько офицеров. Да и дядя говорит, что здесь есть перспектива найти хорошую партию. Ну что может дать дворянам молодой, а посему абсолютно неразумный помещик, который ранее только лишь позорил свое имя? Впрочем, дядюшке виднее, а он, когда они приехали из поместья домой, все говорил, что шабарин сделал то, на что мало кто вовсе способен. Лиза же, понимая, что несколько увлеклась шабариным, старалась как можно быстрее прогнать все мысли о молодом помещике, а потому выискивала развлечения. Как же она готовилась к этому балу, сколь многого она ждала от такого мероприятия. И ее особо ничего не впечатлило. Вот она, молодая, красивая, жемчужина всего этого приема. И вот весь этот прием. Кажется крайне скучным, перекусить вовсе нечего и негде попить воды. А погода все равно была жаркой, несмотря на ветерок со стороны Черного моря. Приходилось самостоятельно вылавливать слугу и еще чуть ли не уговаривать его, чтобы тот пошел и принес воды. У шабарина уже бы раз двадцать подали и воду, и морс, и квас, и все, что душе угодно. Однако не все так было скверно. Насколько же понравились Елизавете Дмитриевне мужчины в мундирах? «Мужчина — это защитник, это сила, олицетворение некой абсолютной мужественности, которая не может быть без того, чтобы мужчина носил мундир». К такому выводу пришла молодая девушка, впервые увидев такое скопление бравых мужчин. «Сударыня, позвольте вас ангажировать!» Высокий флотский лейтенант лихо прищелкнул каблуками и резко поклонился. Перед Елизаветой Дмитриевной предстал не какой-то там слащавый юнец. Она видела статного мужчину лет 30 со взглядом всезнающего мудреца. И Лиза не сочла этот взгляд самовлюбленным, взглядом человека, считающего себя умнее других, присвоившего право вводить в заблуждение, а порой так и откровенно лгать. А она не увидела в лейтенанте непохотливого блеска в глазах, который этот великовозрастный печкуров не умел скрыть, когда нацеливался на очередную свою жертву. Девушка хотела видеть прекрасного кавалера и рыцаря, и она увидела это. Перед ней стоял красавец-мужчина в идеально подогнанном мундире, тот, который равняет свои усы исключительно у цирюльника, причем не у абы какого а у лучшего в городе, и она словно бы видела, как он ведет свой корабль во славу императора и России в бой. И это было так волнительно. Елизавета Дмитриевна восхищалась морскими офицерами, ведь им приходится вести бой в море, откуда спасения нет. Если корабль пойдет ко дну, то даже не получив ранения, по мнению женщины, выжить было никак невозможно. И как такому сыну Великого Отечества отказать в танце? Елизавета Дмитриевна никогда бы себе такого не позволила. Она считала себя воспитанной и принципиальной девушкой, любящей Родину. Она никогда не станет оказывать знаки внимания тем, кто этого не достоин. А уважать и военных, и флотских ее воспитывали с детства. «Прошу простить меня, сударь, но вы не представились, и, как и положено по этикету, «Я, конечно же, не одна», — сказала Елизавета и чуть повернулась в сторону, указывая на своего дядюшку. Алексей Михайлович Алексеев стоял в шагах в четырех от своей племянницы и живо обсуждал с одним капитаном второго ранга возможные поставки продовольствия в Севастополь. Это для Елизаветы Дмитриевны бал развлечение или, как она себе мнила, экзамен на зрелость, а вот Алексеев работал. Он приехал не развлекаться, а заключать договоры. «С кем имею честь, милостивый государь?» строго спросил Алексей Михайлович, заметив наконец, что к его племяннице подошел морской офицер. «Александр Николаевич печкуров лейтенант флота Его Императорского Величества!» вновь залихватски представился кавалер. «Могу ли я, господин Алексеев, ангажировать вашу племянницу Елизавету Дмитриевну?» Алексеев удивился. Ему ранее не представляли этого офицера. Но он, Печкуров, прекрасно, однако, знает, что Алексеев здесь с племянницей. Наводил справки, наверное. Однако, возможно, пока он был увлечен разговором о своих делах, Лизонька успела пообщаться с этим на вид достойным офицером. «Безусловно», — дал свое согласие Алексеев, — В конце концов, во многом для того, чтобы найти ей достойную партию. И уже этот выезд из поместья принес свои достаточно ощутимые результаты. Еще несколько месяцев назад было совершенно непонятно, кого бы определить Лизе в мужья, и кандидатура Миклашевского выглядела наиболее предпочитаемой, при этом не столь выгодной по той причине, что у Алексеевых с Миклашевскими и так дела идут неплохо. А теперь товар, как бы это ни представлялось завуалировано, но Елизавета составляла для своего дядюшки именно что, весьма ликвидный товар, уже имеет своего покупателя. Это шабарин. Однако Алексею Михайловичу хотелось устроить что-то вроде аукциона, посмотреть, какие еще есть возможности, чтобы утвердиться в выгодности сделки. И мало ли, может, как раз печкуров будет тем вторым претендентом на руку красавицы Лизы. Все эти мысли пронеслись в голове у Алексеева, и, думал он, исключительно в рациональном, даже коммерческом направлении. А вот симпатичная головка Елизаветы Дмитриевны нынче так и стремилась предаться эмоциям. Она убеждала себя, что умная женщина пугает женихов, что нужно учиться все же наслаждаться моментом. И вот девушка парила в вихре вальса. Ее голова слегка кружилась и отказывалась в привычной для девушки манере рационально размышлять. Наконец, она в полной мере может показать результат всех тех занятий танцами, которые девица преподавал стараниями дяди француз, скверный на вид, Но танцор отменный. Девушка, в отличие от многих девиц, не впадавших в излишний романтизм и сентиментализм, сегодня в первый раз захотела отдаться чувствам. Лиза, с присущей ей рациональным мышлением, словно ученый, желающий разобраться в сложной научной проблеме, искала ответ на вопрос «Что есть такое любовь? Почему многие сходят от любви с ума?» так много говорят о ней, поют и пишут. Вот и она сегодня, как убеждала себя, совершает эксперимент. Способна ли любить? «Не сердитесь, прелестная Лиза, но я уже немало знаю о вас». Пока Елизавета Дмитриевна прислушивалась к своим эмоциям, отключая разум, Печкуров искал возможность с ней поговорить. Лиза отмечала, что она сейчас в сильных мужских руках, что чувствует себя защищенной, нужной. Все ее детские страхи, обиды, вся недолюбленность родителями, которых при всем стремлении так и не смог заменить дядюшка, все это начинало будоражить сознание девушки. Все же она умеет испытывать яркие эмоции. «Вы стали бы жемчужиной Петербурга!» «Там такой искренней и чистой красоты я не встречал даже на императорских балах», продолжал лить еле и в уши девушки Печкуров. «А вы бывали на балах в Петербурге?» спросила Елизавета Дмитриевна, для которой бал в присутствии его императорского величества казался недостижимой сказкой. «Я, смею заметить, милая Лиза, позвольте мне вас так называть», «Я потомственный офицер, а еще у моего батюшки, к слову, весьма престарелого, более двух тысяч душ, а имение наши под Москвой и Петербургом», — не стесняясь, лгал Печкуров. «Так что наша фамилия, не скажу, что часто, но мы бываем на приемах высшего света». Александр Николаевич крайне умело лгал. Он всегда к вранью примешивал талику истины, и сложно становилось понять, где же ложь, а где правда. Во-первых, и вправду он был сыном генерал-майора Печкурова, однако четвертым по счету. Несмотря на то, что земель крепостных душ у семьи было более чем достаточно, но, конечно же, не две тысячи, а гораздо меньше, однако имения были не заброшены, а вполне развиты. Старший и средний сын генерала помогали своему отцу по хозяйству, в то время как третий и четвертый сыновья служили. Во-вторых, Александр был картежником и уже имел немало долгов, а к тому же он был из тех, кто может потратить последние деньги, даже войдет в долги, но уж будет выглядеть всегда отменно. Умел Печкуров пустить пыль в глаза любому. В-третьих, Печкуров пыль пускал скорее не любому, а любой. Он был коллекционером женских сердец, знал, что выглядит неотразимо, что умеет красиво говорить, подает себя так, что редко случалось, чтобы даже замужняя женщина, уважающая себя, не польстилась на офицера. Севастополь скуден на женщин. Они, конечно, есть и здесь, но почти что все замужем. Вместе с тем тут большое количество мужчин, как офицеров, так и строителей, чиновников. Всем хочется женской ласки или хотя бы внимания. И вот появляется очередная красотка. И началась своего рода охота за Елизаветой Дмитриевной. И если ярые охотники делали для этого все, а некоторые так и вовсе входили в раж, следили за девицами и то и дело попадались им на глаза, стремясь заговорить, то другие тоже охотились. Но тихо, молча. Например один молодой мичман вечерами томно вздыхал под окнами дома, который взял в аренду алексеев. Охоту за вниманием девиц можно было сравнить с настоящей охотой с убийством животных. это когда вход шел напор или с тихой охотой словно с собиранием грибов. Летенант александр николаевич Пкуров действовал всегда напористо и наверняка. От чего позвольте поинтересоваться, если у вас есть недостаток и достоинства и...» Начала было говорить Лиза, но запнулась. Она хотела сказать офицеру, что он красив, учтив, весьма интересен дамам, а все равно до сих пор не женат. Ведь с такой внешностью и статью легко найти общий язык с самыми капризными девицами, вернее, с родителями, что разбаловали дочерей и решили спрашивать их мнение о замужестве. А тут еще и неплохое состояние. Только не говорите, что вы еще не нашли такую, как я. Уж извините, но подобные комплименты весьма избитые даже мавитон. А я не столь наивна, чтобы верить каждому слову. Собравшись с мыслями, горделиво отвечала Елизавета Дмитриевна. На слова юной девушки тридцатилетний Александр Печкуров только мысленно ухмыльнулся. Сколько у него было таких, которые так же пыжились, манерничали, все строили из себя недотрог, а в итоге лили слезы и клялись в любви, хотя он выбирал для себя чаще женщин-замужних. Есть некоторый нюанс, который нельзя проигнорировать даже такому лавеласу и беспринципному человеку, как лейтенант печкуров Это невинность. Факты связи с замужней женщиной всегда можно скрыть. Она никогда не бывает невинна, потому и можно. С девицами сложнее. Они истерику закатить могут, да и часто столь наивны, что обязательно кому-нибудь расскажут. Между тем... Танец закончился. Печкуров галантно, выверенно поклонился и проводил Елизавету Дмитриевну к тому месту, с которого ее и ангажировал на танец. И пока они возвращались к Алексею Михайловичу Алексееву, лейтенант не проронил ни слова. Более того, он словно игнорировал Лизу, смотрел демонстративно только вперед. Александр Печкуров знал, что делал. Он понимал, что «молчание кавалера» будет будоражить сознание девушки, потворствовать тому, что ее еще не окрепшая психика и разум будут искать ответы. Почему же он ничего не сказал? Почему не выразил никакого восхищения после танца? Может быть, она что-то сделала не так? Недостаточно грациозно танцевала или, что куда хуже, вела себя излишне откровенно? Но в танце разговор велся весьма активно, Подобная уловка, по мнению Печкурова, работала всегда и со всеми дамами, даже со зрелыми и опытными в свете. Елизавета Дмитриевна проводила глазами своего впечатляющего кавалера, задумываясь над тем, что она сделала не так, что он даже не поблагодарил ее, а только вернул под присмотр дядюшки. Между тем, это ее второй выход в свет если не считать прием шабарина, но те дни Лиза уже считала скорее репетицией перед главными мероприятиями. Разум Елизаветы сопротивлялся, но чувства начинали брать вверх. Она хотела опереться на это сильное плечо, иметь рядом с собой защитника, того, кто заменил бы ей отца во всем и был больше, чем родитель. Александр представлялся Лизе опытным мужчиной. Он старше неё. Он, судя по всему, богат, ведь 2000 душ — это заметное состояние, это большие земли и возможности. А то, что он бывал на балах в Петербурге, что его батюшка прославленный, судя по словам самого Александра, генерал, делала партию очень даже перспективной. Ну а то, что Алексей Николаевич к своим годам не женат, так офицер же, еще и флотский — Такие обычно женятся в зрелом возрасте, когда оставят службу. «Кто таков?» — строго спросил дядя Улизы, выбивая ее из пилены грез. «Я вижу тебя такой впервые. С Миклашевским ты холодна, с Шабариным так и вовсе словно лед. А тут... Не спешили замечтать Сперва нужно узнать, что это за офицер, из какой семьи, что имеет за душой». Девушка спокойно начала рассказывать о Печкурове, то, что он сам ей рассказал, и в какой-то момент Лиза поймала себя на мысли, что несколько даже приукрашивает Александра. Она даже прибавила еще две сотни к двум тысячам крепостных душ, что были у ее кавалера, который промолчал про братьев, да и цифры завысил. Но ей почему-то сильно хотелось, чтобы дядюшка тотчас же проникся и оценил выбор Лизы. «О генерале Печкурове я слышал, о его семье, конечно, не особо знаю», задумчиво сказал Алексеев. «Он говорил тебе, что 2200 крепостных душ за ним, а пригласик ты его завтра к нам на ужин. Я небольшой прием буду давать по случаю скорого отъезда. Все дела уже здесь мы решили, или не все?» «Офицер знатный, но нужно бы подробнее все узнать». Елизавета Дмитриевна сдержалась, но улыбка так и грозила расцвести на ее лице. Так, что это было бы уже слишком заметно, почти неприлично. Она смотрела в сторону Саши. Именно так она теперь хотела называть этого мужчину. И внутренне радовалась тому, как складываются обстоятельства. «Она моя!» провозгласил Печкуров, как только подошел к своим товарищам. «И ты со своими долгами даже не поинтересовался у прелестницы, сколь значительная за ней приданная?» Поинтересовался вечный соперник Печкурова во всем, как и на службе, так и вне ее, лейтенант Михаил Иванович Самойлов. «Любезный Мишель, разве уже непонятно, что за девицей будет богатое приданная?» «Ее дядюшка не случайно племянницу свою привез сюда. Готовит выдать за кого. А между тем, мне, давеч, стало известно, что господин Алексеев заключил договор более чем на 120 тысяч рублей», сказал Печкуров, наслаждаясь удивленным видом своих товарищей. Сумма, на которую Алексеев сговорился поставить товаров в Севастополь, его окрестности и в Николаев, была немаленькая, и если он заключает на такие деньги договоры, значит, деньги явно не последние. Впрочем, Печкуров уже успел навести справки, у него были картежники-друзья и в интендантской службе, так что кто такой Алексеев, и что он – один из богатейших дворян Екатеринославской губернии, Александр знал отлично. Александр Печкуров, между тем, даже не помышлял о женитьбе на Лизе, Отец уже давно присмотрел для своего четвертого сына невесту, уже состоялась помолвка. Во время ближайшего отпуска должна была состояться и свадьба. И вот, зная, что скоро станет мужем, Александр будто с цепи сорвался. А Лиза? Она приключение, способ показать всем своим товарищам, что именно он, лейтенант Печкуров, в их компании самый бравый. Никто перед ним не устоит. «А я уверен, господа, что ничего ты из этого не выйдет. Уж больно строга девица, судя по всему, и не скудна на ум. Так что быстро даст отворот-поворот!» Лейтенант Самойлов продолжал дразнить своего нагло возорвавшегося товарища. «Пари!» — принял вызов Печкуров. «Пари!»